Глава 19. Это походило на кошмарный сон, вязкий, бесконечный, в котором тонешь, как в болоте. Я даже ущипнула себя в надежде проснуться, но безуспешно. Осмотрела комнату и наткнулась взглядом на источник того самого сияния. Оно происходило от рассыпанных по полу осколков чего-то непонятного. Нечто походило на стекло, но в то же время неуловимо отличалось. Если это стекло, то почему светится? Да ещё так ярко, что я заметила даже через дверь. Постепенно свечение угасло. Стараясь не задеть эти пугающие осколки, я попятилась к выходу. Помочь лорду и леди Милтон я уже ничем не могла. Чувство опасности и страх, грозящие перерасти в панику, гнали меня прочь из книжной комнаты, туда, где были живые люди. На подкашивающихся ногах я вышла обратно в коридор, дрожа и оглядываясь на каждом шагу, добралась до лестницы. По какой-то нелепой иронии судьбы, первой, на кого я наткнулась, стала экономка мисс Смит, которая недолюбливала меня с первой встречи, считая источником неприятностей. "Что это с вами, мисс Лоренс?" Её тонкие брови взметнулись вверх. "Вы что, пьяны? Там, в книжной комнате Я слабо махнула рукой в ту сторону, откуда пришла, и начала оседать на пол, теряя сознание. Когда открыла глаза, вынырнув из темноты, надо мной склонилось лицо Энни. Эх, миз Лоренс, миз Лоренс, горе-то какое, безостановочно повторяла она. Как жаль хозяев, а девочек, что теперь с ними будет? Леди Глау порывалась разбудить их и рассказать Но лорд Винтергарден сказал, что будить их не надо, а расскажет он сам, даже прикрикнул на неё. "Лорд Винтергарден?" переспросила я, слабо шевеля губами. Осознавать, что всё, случившиеся в книжной комнате на самом деле не было сном, оказалось невероятно тяжело. Точно меня придавила каменная глыба. Но он ведь уехал. Слугу послали в догонку, и тот его вернул. Лорд сказал, что работа подождёт, и воротился. Был бы он тут, когда это случилось, глядишь, уберёг бы их. А с вами-то что произошло, мисс Лоренс? Вы их нашли? А кровь откуда? Неужто на вас кто-то напал? Погоди, поморщилась я. Её болтовня утомляла, не давая сосредоточиться. Где я? Так в вашей комнате лакей вас принёс. Эка, я выболезненная барышня, мисс, второй день подряд в обморок бухаетесь, проворчала горничная. Всё пропустили. Леди Глау уж так убивалась. Я и не думала, что она так любит брата, но среди гостей был лекарь, и он накапал ей успокоительного, так что теперь она спит в своей комнате. А гости разъехались? спросила я. Они бы рады были разъехаться, только лорд Винтергарден им не позволил, потому что подозревает наверняка, закивала собеседница. Достаточно. Об остальном я расскажу мисс Лоренс сам, проговорил, входя в комнату Доминик Винтергардена. И заодно распрошу о том, что она видела. Можешь быть свободна, бросил он Энни, и та, отпрянув от меня, попятилась к двери. Я приподнялась на подушках и хотела встать на ноги, но мужчина тут же меня остановил. Лежите, мисс Лоренс, вы ещё слабы. Я послушалась, ощущая, что он прав. Я второй день подряд встречала его в постели после того, как лишилась сознания. Не хотелось бы, чтобы это стало традицией. Мои соболезнования, лорд Винтергарден, пробормотала я неловко. Этот человек потерял сестру и зятя, а я Ничего не смогла сделать, чтобы предотвратить случившуюся с ними трагедию. Благодарю, мисс, отозвался он сухо, сел в кресло, немного сгорбившись, но тут же выпрямил спину. Похоже, Доминик Винтергарден не привык никому показывать свою слабость. Вы сможете мне рассказать, как так вышло, что вы первой явились в книжную комнату и обнаружили их там, что вы увидели и почувствовали? Да, кивнула я. И принялась рассказывать. Мне не пришлось напрягаться, всё произошедшее намертво впечаталось в мою память. И пережитые мною ощущения, пусть я и не могла их объяснить, и увиденное за дверью книжной комнаты. Слушая мой рассказ, брат леди Милтон хмурился, время от времени потирал подбородок и не отводил взгляд от моего лица, словно хотел по нему прочитать не вру ли я ему. С вами когда-нибудь прежде уже случалось такое? Осведомился он, когда я закончила говорить. Схожее с недавним предчувствием, будто должно произойти что-то плохое. Было ли это впервые? Не припоминаю. Я пожала плечами. Может быть, когда-то давно в детстве, но едва ли. Значит, будем считать, что это первый раз. Меня не покидает мысль, что если бы я пришла раньше, то могла бы помешать. О, но нет, мисс Лоренс. Будь вы там рядом с ними, тоже погибли бы, покачал головой собеседник. Поэтому вам не нужно сокрушаться о том, что вы всё равно не смогли бы изменить. Вы уверены? спросила я. Сердце забилось быстрее, а я-то боялась, что он будет на меня сердиться. Абсолютно. Но что их убило? Эти свитящиеся осколки? Откуда они взялись? Это всё, что осталось от разрыва камня. Вам ведь известно, что это. Впрочем, откуда бы. Я и забыл, что вы не разбираетесь в академической магии. Разрыв-камень, очень опасный артефакт, придуманный когда-то с благими целями, но в итоге это обернулось против людей.